«Нет, Лилька, ты как хочешь, а кент этот подозрителем!» Капитан Леша Зубов из убойного отдела городского ООД даже голос повысил от крайней степени волнения. Лиля поморщилась. Во-первых, она не терпела фамильярности, а во-вторых, ей всегда казалось странным безапелляционные заявления о чьей-то виновности, не подтвержденные фактами. Она была бы просто счастлива, если бы в составе поднятой по ее звонку бригады был Ваня Бунин или Дима Воронов. Они были вдумчивыми, серьезными полицейскими, не склонными брать на веру самое простое объяснение случившегося. Но сегодня дежурил именно Зубов. — Нет, ты скажи, какого рожна он на этом конкурсе оказался? Лавров этот. — Молчишь? А я тебе скажу. Он жену свою убил. Отомстил за то, что она его бросила. А когда понял, что под подозрением, то для отвода глаз решил все на маньяка несуществующего повесить. Он так Бунину и сказал, что в городе маньяк завелся. Иван нам рассказывал. Так что это он толстуху зарезал, цветок подложил, а сейчас смотрит, как мы будем с ног сбиваться, ища того, кого не существует. «Закрыть его надо, запоет соловьем, и нам бегать не меньше». «А если это не он, Лёш?» – устала, спросила Лилия. Она злилась из-за того, что субботний день пошёл на смарку и очень хотела есть. Детей, включая Стёпу, она ещё до переезда опергруппы отправила к маме. Та приехала за мальчиками на такси и увезла их к себе, так что за них можно было не беспокоиться. Приехавшая скорая привела в чувство несчастную лавру попутно оказав помощь еще нескольким дамам с тонкой душевной организацией, которым тоже стало плохо от полученного известия. известия.мероприятия прервали, зрители распустили по домам, хотя в глубине души лили считала, что это неправильно. убийца вполне мог быть в зрительном зале, ненадолго выйти на служебную лестницу, чтобы совершить преступление, а потом вернуться на свое место и смешаться с толпой. Но дежурный следователь, Тот самый Егор Бакланов, который терпеть ее не мог, отрезал, что удерживать толпу в 300 человек не намерен. Он был уверен, что убийца находится среди тех, кто был за сценой, и версия лёши Зубова ему нравилась. Она была удобной, как разношенные мягкие джинсы. И эти комфорт и уют не обещали Сергею Лаврову ничего хорошего. Тот с благодарностью принял предложение Лили присмотреть за Стёпой и теперь давал показания Бакланову. Судя по ходящим по щекам желвакам, которые Лили были видны издали, разговор у них был тяжёлым. — Лилька, или ты хочешь сказать, что он всё время был у тебя на глазах, поэтому точно убить не мог? — тревожно вопрошал Зубков. — Ты сразу скажи, если у него алиби да не было на меня на глазах с досадой ответила лиля леша тут куча народу ходила туда сюда я за детьми смотрела потом в кафе ушла а там как назло очередь меня минут пятнадцать не было и в эти самые пятнадцать минут разумовскую как раз и убили только это не повод обвинять человека в двух убийствах понимаешь леша до да кого еще обвинять то искренне удивился зубов «Ты сама-то посуди! Логично же все получается!» Получалось все действительно очень логично. Это Лиля понимала прекрасно. А потому, отвязавшись кое-как от Зубова, отошла в сторонку и набрала номер бывшего мужа. Сергею Лаврову срочно нужен был адвокат. Она и сама не могла объяснить, почему ее вдруг так озаботила его судьба. До сегодняшнего дня она никогда с ним не общалась, да и сегодня они перекинулись всего лишь парой слов. Скорее всего, в основе ее внезапной готовности ему помочь лежало затравленное выражение Степиных глаз. Восьмилетнему мальчику, еще не отошедшему от шока после смерти матери, было совершенно не нужно, чтобы по подозрению в убийстве арестовали его отца. Лиле успела понять, что Лавров долго жил порознь с сыном, и процесс притирки друг к другу был неизбежен и труден. Осложнять его еще больше было как-то не по-человечески. Аркадий понял все быстро. Ее бывший муж вообще отличался умом и сообразительностью. Он даже не стал уточнять, почему она просит за какого-то там Сергея Лаврова. Хотя, скорее всего, ему это было просто не интересно. Даже когда они жили вместе, Бетлицкий был не ревнив, а уж сейчас ему тем более не было никакого дела до Лилиных интересов, а за что она была ему искренне благодарна. Впрочем, вопрос с его гонораром требовал решения. Альтруизмом Аркадий не страдал, а потому работать бесплатно не стал бы, даже если бы лили его об этом попросила. Немного подумав, она подошла к Лавре. «Валерия Сергеевна, могу я с вами поговорить?» «Можете». Она уже отправилась от обморока, хотя выглядела бледнее обычного. «Вы ведь подруга Машеньки?» «Да, но это сейчас не важно. Я работаю в следственном комитете и понимаю, что... Да, да, да, вы хотите, чтобы я дала показания? Спрашивайте, я отвечу, и все мои коллеги тоже. Я уверена, готовы сотрудничать со следствием». — Нет. Следствие ведет мой коллега, тот самый, что сейчас разговаривает с вашим сыном. Я здесь оказалась совершенно случайно, не по работе. Меня как раз Маша пригласила. — Видите ли, Валерия Сергеевна, я хочу у вас спросить, есть ли у вас возможность оплатить Сергею услуги адвоката? Дело в том, что я пригласила сюда своего мужа, то есть бывшего мужа. Он адвокат, очень хороший адвокат поэтому не дешёвый, и он уже едет сюда, и… Простите, а как вас зовут? Лилия. Лилия? То есть вы хотите сказать, что в убийстве этой девочки хотят обвинить моего Серёжу? Почему? Валерия Сергеевна, конкурсантку убили очень схожим с убийством вашей бывшей невестки способом, то есть Веру задушили а эту девушку зарезали, но есть обстоятельства, которые позволяют предположить, что эти смерти связаны между собой. — Вы имеете в виду цветок на груди? — спросила проницательная лавра. И Лилия чуть заметно вздрогнула. Она надеялась, что лилию на груди у Розумовской заметят не все. — Я знаю про цветок лайма, который нашли на вере. Мне серёжа рассказывал. И тут тоже цветок, тигровая лилия. Их не было в убранстве зала, потому что они дают довольно тяжелый агрессивный аромат. Так что тот, кто задумал недоброе в отношении этой девушки, готовился заранее и принес цветок с собой. Сережу со Степой сюда привезла я и могу подписаться под теми, что никаких цветов у него при себе не было. Это было мудрое замечание, и Лиля подумала о том, что надо бы донести мысль про привезенный заранее цветок до Бакланова. Вот только станет ли он слушать? Можно, конечно, за его спиной попросить Зубова опросить продавцов близлежащих цветочных магазинов. Не покупал ли этим утром у них кто-нибудь тигровую лилию? Чисто теоретически любой человек, включая Сергея Лаврова, мог незаметно выйти из здания, добежать до магазинчика и купить цветок. С другой стороны, это же глупость какая-то. — Валерия Сергеевна, а ваш сын по ходу мероприятия никуда не отлучался? — Я не видела, если честно, — призналась Лаврова. — Я же тут за все отвечаю, бегала между режиссером, световиком, звуковиком и своими сотрудниками. У одной конкурсантки истерика случилась от страха. Боялась на сцену выходить. Я ее волокордином отпаивала. Так-то сколько я на них не оглядывалась. Сережа всегда возле Степы был. Но поручиться я за это не могу. Врать не буду. Поэтому за адвоката скажу тебе большое спасибо. Это ты правильно придумала. А оплатить его услуги я, конечно, оплачу. Ты не переживай. У меня доходы позволяют самого лучшего адвоката нанять». «Вы раньше времени не переживайте», – попросила Лиля. Со слов Машки она знала, что Лавра – просто отличная бабка. Впрочем, слово «бабка» никак не подходило этой стильной, умело накрашенной и дорого одетой пожилой даме. «Так-то доказательств, что это Сергей, никаких нет». Просто его знакомство с Верой и присутствие здесь в момент второго убийства нехорошо выглядят, но следствие разберется, и если он не виновен то его не осудят». На слове «если» она поймала себя за язык, но было уже поздно. «Вы ведь тоже не уверены в его невинности?» – догадалась Лавра, снова перешедшая на «вы». «Вы и мужу своему позвонили, потому что в глубине души верите, что Сережа Виновин, да?» «Я юрист, Валерия Сергеевна. Я пять лет следователем отработала. Поэтому привыкла не доверять своим чувствам и ощущениям, а основываться только на фактах. Поэтому давайте вопросы моей веры оставим за скобками. Мне ваш сын кажется порядочным человеком, просто немного растерявшимся». Но это же не преступление. За это не арестовывают и не судят. Ты меня не поймешь, деточка. Лавра смягчилась и снова вернулась к ты. Но я все-таки скажу. На самом деле очень хорошо, что так все сложилось. Эта встряска пойдет Сергею на пользу. В экстремальной ситуации включается режим выживания. И моему сыну... Уж очень давно пора начать вытаскивать себя за волосы из этого болота, в котором он оказался. Убивать он не убивал. Мне, в отличие от тебя, это абсолютно понятно. Поэтому с помощью хорошего адвоката из тюрьмы я его вытащу. А вот из всего остального он сможет только сам. Лиля действительно ничего не поняла, но вникать не стала. Уточнила лишь, по какому адресу вечером привезти Стёпу. «Мы за городом живём, так что, наверное, будет лучше, если я сама его заберу. Вот только не знаю, во сколько я освобожусь после всего этого кошмара. Так что, наверное, Сергей заедет, если его, конечно, не арестуют». «Ну, до этого сегодня не дойдёт», — уверила её Лиля. «Этого Аркадий точно не допустит. А вон, кстати, и он Ветлицкий довольно быстро отбил злого и растерянного Лаврова у следователя Бакланова. Тот, увидев адвоката, посинел от ярости и бросил на Лилю полный ненависти взгляд. Если бы этим можно было убить, то лили скончалась бы на месте, сколько яда в нем было. Но к чужой ненависти у нее давно уже выработался иммунитет, поэтому на Бакланова ей было плевать с высокой колокольни. Аркадий, Сергей и Лавра отошли в сторону, чтобы утрясти финансовые вопросы. И известие о том, что Лаврова просят никуда не выезжать из города, и что завтра его пригласят, чтобы вручить подписку о невыезде, следователь пролал уже им в спину. Опергруппа уже закончила работу, опрос тех, кто был за сценой, подходил к концу. И Лиля решила, что вполне может уехать к маме и детям. Достав из сумки блокнот, она выдрала оттуда страничку, написала мамин адрес и подошла к Лавровому. «Вот, когда освободитесь, приезжайте за Стёпой», сказала она, протягивая листок сергею «Я там ещё свой номер телефона написала. Вы позвоните перед тем, как ехать. Я обещала детям аттракционы и мороженое. Думаю, что случившееся не должно испортить им день окончательно. Так что особенно не торопитесь. А за Стёпой я присмотрю». «Спасибо», — искренне сказал Лавров, а Валерия Сергеевна ласково посмотрела на Лилю, как будто погладила ее глазами. «Уйди ты, заноза мешаешь!» — недовольно буркнул Аркадий, и лили невольно улыбнулась. Ее бывший муж не терпел, когда кто-то вставал между ним и деньгами. «Окинув взглядом помещения за сценой...» Неожиданно оставшая местом преступления, она решила, что сделала все, что могла. Материала для понедельничного пресс-релиза было более чем достаточно. И, направляясь к выходу, Лили в уме прикидывала, о чем из случившегося лучше умолчать, а что можно кинуть журналистам как кость. По ее профессиональному разумению, молчать нужно было о подозрительном сходстве двух убийств, то есть о цветах на груди жертв и пропавших сережках. Ничто не расходилось так быстро, как слухи о возможном маньяке. Оставить на уши весь город вовсе не входило в планы старшего помощника руководителя следственного управления. Перед уходом она коротко попросила следователя Бакланова предупредить присутствующих о необходимости держать язык за зубами. И, не надеясь ни на то, что он выполнит ее поручение, ни на то, что люди последуют сделанному им предупреждению, она вышла на улицу. Вдохнула по весеннему теплый воздух и поехала к маме и детям, которым с утра обещала приключения. Видит Бог, она имела в виду совсем не убийство. Остаток дня, впрочем, прошел в полном соответствии с первоначальными планами. Они съездили покататься на каруселях, поели мороженого в кафе, куда за Степой заехал злой и уставший Сергей Лавров. Спрашивать у него Лили ничего не стало. Не хотела лезть в душу, просто коротко отчиталась о том, как прошла у Стёпы вторая половина дня. Отказалась от предложенных денег за мороженое и кивком приняла благодарность за то, что заняла мальчика. — Ну что, поехали домой? — спросил Лавров у Стёпы. — Бабушка часа через два приедет. — Есть ты вряд ли хочешь. Он скептически осмотрел столик, заставленный вазочками из-под так что можем в компьютерную стрелялку вдвоем поиграть. — А в шахматы можем? — спросил Степа, и Лилия от неожиданности чуть не свалилась под стол. — Можем, — чуть озадаченно ответил его отец. — А ты умеешь в шахматы играть? — Пап, ты что? — укоризненно спросил мальчик. — Я же в шахматную секцию уже три года хожу. Ты же сам меня туда записывал. Я в своей возрастной группе чемпион. Лиля видела, как отчаянно покраснел Лавров. Видимо, от того, что он когда-то записал сына на шахматы, но благополучно забыл об этом в угаре развода. У него даже уши стали красными, под лохматыми давно не стриженными волосами. «Ладно, чемпион, посмотрим сегодня уровень твоей игры», – пробормотал он. «Спасибо вам, Лиля, еще раз. Очень выручили. И со Степой, и с адвокатом». «Не за что», — ответила Лиля, которой почему-то тоже стало неловко, и от искренней благодарности Лаврова почему-то даже просто от его присутствия. Когда отец и сын ушли, она даже вздохнула с облегчением. «Ну что?» — преувеличенно бодро сказала она Гришке и Матвею. «Вы все доели? Можем уходить?» «А мы куда сейчас?» — ненавязчиво поинтересовался Матвей. «В интернат или еще куда?» Видно было, что в интернат ему отчаянно не хотелось. Больше всего на свете Лили сейчас мечтала о том, чтобы оказаться дома и завалиться на диван в гостиной с какой-нибудь книжкой. Однако лицо Матвея было таким поскучневшим, что, глянув на часы, она решилась. «Вот что, мы еще успеем с вами сходить в кино. В шоколаде?» так называется, самый крупный гипермаркет их города, на последнем этаже которого располагался неплохой и уютный сетевой кинотеатр. Сегодня легенду о золотом драконе показывают. Пойдем? Ух ты! Матвей от радости даже на одной ноге запрыгал. Здорово! Гриш, ты же хочешь посмотреть? Лиля знала, что ее сын, как и она, лучше бы провел остаток вечера за книжкой. но гришка был чувствительным И очень тактичным мальчиком. Ни за что на свете он бы не разочаровал своего нового друга. «Конечно, хочу!» – легко сказал он. «Поехали в шоколад, мам! Ты это здорово придумала!» Лиля с благодарностью посмотрела на сына. Из торгового центра они вышли только в девять вечера. За время фильма дети проголодались, и она завела их в кафе, расположенное под кинотеатром. С каждой минутой, приближающей к возвращению в интернат, Матвей скучнел все больше. Поэтому Лиля еще зашла в продовольственный супермаркет, чтобы собрать ему с собой пакет со сладостями, которыми можно было угостить других ребят. «Давайте поступим так», — сказала она, когда они все-таки сели в машину. «Сейчас отвезем Гришу домой, чтобы он нас не ждал и почитал книжку, а уже потом я отвезу тебя обратно. заодно проверю Все ли ваши воспитанники на месте? Вдруг, правда, они допоздна по улицам шатаются? — Конечно, шатаются, — с уверенностью сказал Матвей. Старшие парни раньше полуночи не возвращаются, тем более в субботу. — Вот и посмотрим. К интернату они подъехали без нескольких минут десять. Матвей отчаянно зевал на заднем сиденье, переполненный впечатлениями от сегодняшнего дня. устал спросила его Лиля. Он тут же принял независимый вид. «Ни капельки!» И, помолчав, спросил. «А в следующие выходные ты меня возьмешь?» «Не знаю», — честно сказала Лиля. «Если придется на работу выйти, то нет». «А вообще когда-нибудь возьмешь?» «Обязательно! В следующий раз пойдешь к нам с ночевкой». Мы и субботу вместе проведем, и воскресенье. Вот только не знаю, через неделю это будет или через две. Так это все равно. Голос мальчишки звучал глухо от переполнявшей его радости. Я подожду. Я вообще теперь всегда буду тебя ждать. Ты только приезжай, ладно? У Лили перехватило дыхание. Сдав Матвея с рук на руки, воспитателю Лили показала служебное удостоверение и заявила, что хочет убедиться, что все воспитанники на месте. — Так они в постелях уже? — переполошилась дежурная воспитательница. — У нас же в десять отбой, мы и свет в спальнях выключили уже. — Ничего, я тихо, — заверила ее Лиля. — Вы же знаете, что у вас в учреждении проверка идет, так что давайте показывайте. В спальне, в которую проскочил Матвей, из-под одеял высунулись любопытные мордашки. Дети не спали, поэтому воспитательница включила свет, чтобы Лилия удостоверилась, что все 15 мальчишек на местах. В спальне у младших девочек тоже все было в порядке. Следующей по коридору была спальня мальчиков постарше. Отворив дверь, Лилия увидела, что за ней совершенно темно. Плотно задернутые шторы пропускали минимум света с улицы, где горел фонарь. На кроватях угадывались лишь контуры тел, накрытые одеялами Судя по всему, все мальчики были на своих местах. Однако что-то было не так. Лиля физически ощущала какую-то неправильность происходящего. Мозг посылал сигнал, который требовалось понять. — Пойдемте! — нервным шепотом сказала ей воспитательница. — Мы их разбудим! Ее шепот вошел в окружающую тишину, как нож в масло, и тут Лиля сообразила, что показалось ей странным. Неестественная тишина. В спальне было тихо, очень тихо, так тихо, как должно быть в комнате, в которой мирно спят люди. Однако в 10 часов вечера подростки 15 лет не могли спать так крепко, чтобы не обратить внимания на открывшуюся дверь. В спальне десятилеток с подушек возметнулись все головы, а тут никто не проявил интереса. А это значит, что пока Лилия осматривала другие спальни, детей предупредили, чтобы они притворились спящими. Зачем? Лилия решительно прошагала к выключателю на стене и щелкнула им. Неровный свет залил комнату. На кроватях началось шевеление, и воспитательница ойкнула. «Что вы делаете?» – возмущенно зашипела она. «У нас же отбой! Дети спят!» «Ничего страшного», – заверила ее лиля «Детям легко уснуть заново. Они бессонницей не страдают». Из десяти кроватей на нее смотрели глаза, заинтересованные, наглые, спокойные. Еще на пяти кроватях воспитанники лежали по-прежнему неподвижно, укрывшись с головой. Лиля шагнула к ближайшей такой кровати и сдернула одеяло. Под ним, как она интуитивно и предполагала, лежало три подушки. Оглянувшись на побелевшую воспитательницу, Лиля прошлась по остальным четырем кроватям. Там тоже никого не было. Пять подростков отсутствовали в интернате после отбоя. «Прекрасно», — сказала Лиля. В спальне у старших девочек такая же картина? Воспитательница потупила глаза. Сколько детей отсутствует в здании интерната? Ну, живо отвечайте. Пять мальчиков и две девочки. Женщина в дверях спальни готова была разреветься. Так, давайте оставим детей в покое, пройдем в кабинет директора и вызовем, во-первых, полицию, а во-вторых... Самого директора. Мне кажется, что в подобной ситуации ваша Ирина Тимофеевна должна уже быть тут и собственноручно писать заявление о том, что вверенные ей дети не вернулись домой. Или у вас такое в порядке вещей? Они всегда приходят. Воспитательница семенила за ней по коридору и говорила дрожащим испуганным голосом. Мы же не можем каждый день заявлять в полицию. «Вы можете держать своих детей в строгости и лучше следить за ними. Вам за это зарплату платят». В голосе Лили слышалась жесткость и металл. Ничуть ей было не жаль эту курицу, которая боялась не того, что нарушает закон, хоть человеческий, хоть божеский, а того, что потревожит свою директрису. По переходу между зданиями они прошли из спального корпуса в административный. По дороге Лиля щелкала выключателем, зажигая свет в коридоре. «Звоните вашей Колпиной на мобильный», — приказала она. «Сообщайте, что у вас ЧП. Пусть выезжает». Дежурный воспитатель послушно достала из кармана вязаной черной кофты телефон и затыкала на кнопки. «Не отвечает», — прошептала она через минуту. «Дозванивайтесь». Они дошли до охранника, сидевшего на входе в здание взяли ключи от приемной, отперли дверь и вошли. Из-за закрытой двери в директорский кабинет доносились телефонные отрели. «Ой, Ирина Тимофеевна, похоже, телефон на работе забыла. Как же я-то звонюсь?» – огорченно спросила воспитательница, преданно глядя на Лилю. «По стационарному телефону, на домашний». Лиля толкнула дверь и прошла в тёмный кабинет Ирины Колпиной. В неровном свете, падающем из незашторенного окна, было видно, что на ковре в центре комнаты что-то лежит. Лиля включила свет и попятилась. За спиной у неё переминалась с ноги на ногу воспитательница, которая, выглянув из-за лилиного плеча, уставилась на то, что лежало на ковре. Уже второй раз За сегодняшний день Лили услышала тонкий, практически нечеловеческий виск, от которого у нее тут же заложило уши. Посредине кабинета, в луже запекшейся крови, впитавшейся в пушистый ворс ковра, лежало тело Ирины Колпиной. На груди у неё лежал горшок с теми самыми гортензиями, которые на глазах у Лили несколько дней назад Принес курьер мира цветов. Стараясь не натоптать, Лиля подошла чуть ближе, чтобы подтвердить свою страшную догадку. В правом ухе Колпиной блестела массивная серебряная сережка северной черни. В левом ухе серьги не было.